розы старый профессор, крепкий седовласый как патриарх, в больших роговых очках сидел на своей даче в кисловодске и разбирал только что полученную почту. Два письма особенно привлекли его внимание они были в одинаковых конвертах, очевидно посланные двумя лицами живущими вместе. с первых же строк он узнал от кого эти письма. Два года назад на этой самой даче жили вместе студент и студентка. Оба медики – его ученики по университету. Студент был трогательно влюблен в свою компаньонку. Она величественно спокойно принимала его любовь. И, кажется, больше была занята лазаньем по горам, чем своим возлюбленным. Оба высокие, стройные, он в белой рубашке с открытым воротом, она в беленькой блузке и синей короткой юбке. Невольно привлекали к себе общее внимание, как на редкость удачная пара. Они были равны друг другу во всех отношениях. Оба молоды, оба красивы и оба, как помнит профессор, прекрасно владели хирургическим ножом. Неравны они были только в том, что чувство студента было сильнее, нетерпеливее и ревнивее, чем его подруги. Он постоянно следил за ней взглядом. Если же она с кем-нибудь из мужчин начинала оживленно говорить, он краснел, бледнел и, отрывисто вставав, уходил с таким видом, как будто решил уйти на целый день. Но не выдерживал и через полчаса уже возвращался обратно. Делал ей сцены, упрекал ее в изменчивости и отсутствии любви к нему. Она сдержанно шутливо улыбалась, чувствуя свою силу и превосходство, и нарочно иногда мучила его загадочными улыбками и туманными словами. Ему хотелось быть с ней каждую минуту, и только с ней. А ее привлекало общество, и она хотела быть веселой, оживленной, ей как будто было приятно, что на нее смотрят другие люди. Профессор развернул сначала письмо молодого человека. И увидел с первых же строк, что ему пишут не посторонние друг другу люди, а муж и жена, окончившие два года назад университет. Он стал читать письмо. «Дорогой профессор, сегодня жена случайно узнала, что вы сейчас в Кисловодске и живете на той самой даче, на которой мы жили вместе с вами, и предложила мне написать вам». Мне вдруг показалось, что только вам я могу написать о том мучительном и нелепом положении, в котором я нахожусь сейчас. Я сказал ей, что напишу вам отдельное письмо, потому что совершенно невозможно, чтобы она узнала о том, что я вам пишу. Итак, старый друг, тайна и тайна. Вы помните, как я был счастлив два года назад? Как я был поглощен своим счастьем и боялся упустить его хотя бы на одну минуту, лишиться его хотя бы в какой-то ничтожной части. Вы помните, как я мучил ее своей ревнивой и требовательной любовью? Но, будучи требователен к ней, я каждую минуту готов был для нее пожертвовать чем угодно. Я мучительно страдал от того, что все ее влекло к другим людям, что ей как будто мало было моего общества». И я мучился и не знал, любит она меня или не любит. Ведь я хотел бы каждую минуту всюду быть с ней вместе. А она могла уходить одна на целый день без меня. Значит, — думал, — значит, у нее нет такой сильной любви, как у меня к ней. Но через два месяца после брака я почувствовал, что она полюбила меня глубокой, самоотверженной любовью. Она хотела быть со мной каждую минуту вместе. Она совсем потеряла интерес к обществу. Ей уже никто из мужчин, кроме меня, не был интересен и не нужен. Я уже мог быть уверенным каждую минуту в том, что она помнит и думает только обо мне. И вот как только я это почувствовал, так все женщины с этого момента стали мне казаться более интересными, возбуждающими, чем моя жена» и уже через год я поймал себя на беспричинной раздражительности. А раздражительность эта происходила от какой-то неопределенной тоски. Как будто я, благодаря постоянному присутствию около себя другого человека, пропускал бесплодно дни и часы своей жизни и не делал того, что я должен был делать. Но я даже не знал, что я должен был бы делать, и только сваливал вину за это на нее как будто она была всему причиной. Я не мог откровенно сказать ей о своем настроении, и потому у меня постоянно прорывалась раздражительность. Из-за всяких пустяков. Например, из-за того, что, идя со мной под руку зимой в своих ботинках, она то и дело поскальзывается. Да еще говорит, что я плохо держу ее. Я молчу, но у меня еще больше закипает против нее раздражение. Или она забудет имя какого-нибудь моего знакомого, и весь вечер называет его вместо Алексея Ивановича Алексеем Алексеевичем. Тогда она начинает мне казаться по-женски беспамятной и почти глупой. Но в то же время я сознаю, что это верный друг мой, что это может быть единственный в мире человек, относительно которого я могу быть уверен, что он ни при каких условиях не предаст меня. Всякую минуту она каждую тяготу жизни – Готова взять вместо меня на свои плечи. Взять даже такие мелочи. Если я куда-нибудь еду, она всегда собирает меня. За обедом не я, а она все подает и приносит. А я из-за нелюбви к движению пользуюсь этим. Когда я заболеваю, она готова среди ночи бежать в аптеку, за доктором, куда угодно». Тогда как если мне приходится для нее идти, у меня появляется скрытая досада против нее, как против вечной обузы. Она как-то никогда не устает от своей вечной, безграничной любви ко мне. А у меня? У меня уже другая любовь. И вы знаете, мой добрый старик, я еще молодой человек, когда люди беззаботны и эгоистичны. Но мне бывает иногда нехорошо на душе, когда я поздно ночью с дежурства, как ей говорю, возвращаюсь от той и вижу в нашем окне огонь. Это она, сама усталая от работы, ждет меня, чтобы накормить ужином. В особенности становится нехорошо, когда за 10 шагов от дома приходится делать усталый, измученный рабочий вид, чтобы не показалось странным, что ты с дежурства пришел в приподнятом состоянии с блестящими глазами. Я сказал вам, что у меня другая любовь. Это неправда. Никакой любви нет, это просто только другая женщина, не имеющая никакого отношения к моей духовной жизни, не проявляющая к ней никакого интереса, как моя жена. Это одна из тех, что каждую женщину окидывает критическим взглядом вечной соперницы и непременно найдет что-нибудь смешное в ее одежде, в манере носить шляпу. Эта женщина, души которой я не знаю, в которой ни одной минуты не могу быть уверен, ее сильные и всегда сочные губы и постоянное желание производить впечатление на мужчин меньше всего говорят о ее способности к преданной любви и к самопожертвованию. Она чувственна, ленива, она не сделает сама для себя ни одного движения, все делаю я. И она еще иногда при каком-нибудь неловком моем шаге В особенности при других, может так презрительно сощуриться, что я теряю всякую почву под ногами. Не раз я ловил ее озадаченный и оскорбительно недоумевающий взгляд, когда я появлялся в неурочный час, и она, надевая у зеркала шляпу, оглядывалась на меня. Когда я спрашивал «Куда?», она отвечала, что идет к подруге, и что «Это очень срочно». И когда я ухожу от нее, я потом сотни раз повторяю в своем воображении каждый ее взгляд, проверяю каждую интонацию и спрашиваю себя, обманывает она меня или нет. Может быть, она всякий раз после моего ухода тщательно собирает все мои окурки, чтобы они не попались на глаза какому-нибудь другому. По я знаю? Я часто ненавижу ее, когда замечаю, как она становится возбужденно-говорливо со мной и только потому, что на нее смотрит какой-нибудь мужчина. Она, вероятно, считает меня настолько близоруким, что я не способен понять значение этой ее внезапной приподнятости. Когда она идет со мной где-нибудь в общественном месте, я уже чувствую, как ее охватывает лихорадочное возбуждение от окружающей толпы как она будто вступает в невидимую связь с каждым проходящим мужчиной, который бросит на нее внимательный взгляд, да еще оглянется, отойдя на несколько шагов. И я вижу, что она уже заметила его, и глаза ее тайно от меня ждут его взгляда. Я вижу все это, но достаточно одного ее ласкового слова, как я готов не верить самому себе и верить только ей. Что же при таких условиях я могу дать моему действительно верному другу, жене? И как тяжело лгать и предавать человека, у которого с тобой общие духовные ценности. Она иногда замечает мою холодность, но ее преданная любовь так далека от всяких подозрений, что мне бывает нетрудно обмануть ее. Я сейчас же делаю утомленное, усталое лицо, чтобы отвести ее внимание. Говорю ей о какой-нибудь несуществующей у меня боли, и она сейчас же, забыв все, пробует средства, чтобы успокоить эту мифическую боль. Она верит тому, что я устал. И она же еще нежно гладит мою голову и жалеет меня, несмотря на то, что сама только что пришла после целого дня тяжелой работы. Она как-то мгновенно забывает о своей усталости, и готова еще исполнять мои личные дела, только бы я мог прилечь в это время и отдохнуть. Но самое верное средство усыпить ее подозрительность, а, кстати, найти предлог своему против нее вечному раздражению, это изредка делать вид, что ревнуешь ее. Тогда она надолго становится горда и счастлива. Я делаю, что могу. Сознательно не порчу ей жизнь». Я всегда стараюсь быть с ней ласковым и предупредительным просто во имя справедливости. Это чувство справедливости доходит у меня до того, что когда я возвращаюсь от той, обыкновенно в субботу или в предпраздничный день, я всегда приношу моему другу самую большую пышную розу. Что же я больше могу сделать? Профессор оставил письмо мужа и взял письмо жены чудесный дорогой старик наш милый кудесник и наставник сегодня узнала что вы опять в нашем милом уголке где на глазах у вас началось наше счастье муж захотел написать вам отдельно это пожалуй и лучше так как то что я хочу вам сказать не должно быть известно ему прежде всего скажу вам что я обладаю всей полнотой счастья доступного женщине вот уже два года как мы живем вместе и оба безмерно счастливы. Причем у меня есть смелость считать себя причиной своего счастья. Я все время работала, училась, развивала себя, чтобы быть полноценной личностью. Мне кажется, что прежний брак был большей частью непрочен, потому что женщина не была духовно равна своему мужу, как не была равна ему и в работе. Я же совершенно равна своему мужу в работе. Он не может не уважать меня как личность. Это давняя мечта женщины – стать равной мужчине в труде и тем, наконец, достигнуть полной гармонии и счастья. Мужчина труд ставит выше всего, и женщина, жена, живущая без дела, в низинах умственной жизни или вовсе не способная к ней, скоро надоедает ему, как низшее существо. Биология создавала трагедию потому, что мужчина, всегда стремившийся от низшего к высшему, уходил от умственно ограниченной жены или лгал, обманывал ее. Я же для своего мужа не жена, а прежде всего равная ему по развитию и труду личность. Поэтому у нас есть главное – уважение друг к другу. А там, где есть уважение, не может быть лжи, этого чудовищного спутника брака. Наша жизнь основана на полном доверии. Я все знаю о нем, он все знает обо мне. Люди часто говорят об отсутствии свободы в браке. Но какая же нам нужна свобода, когда для нас высшее счастье быть вместе? Для меня же счастье еще в том, что я в мире не одна, что есть близкая душа, которой ты в тяжелую минуту всегда можешь прийти как к своему верному прибежищу». При наличии таких отношений для меня не существуют другие мужчины, как бы интересны они ни были. Для меня только он один. И мои лучшие минуты те, когда я жду его возвращения с работы, если прихожу раньше его. Правда, и у нас бывают маленькие вспышки и ссоры. Это бывает большей частью результатом его наивной ребяческой ревности. Но такие ссоры каждой женщине могут быть только приятны так как лишний раз показывают ей прочность ее счастья. Что же еще сказать? В нашей жизни еще не появилось ни малейшего оттенка мещанского равнодушия и небрежности друг к другу, которые особенно часто оказывались на лицо в прежнем браке духовно неравных людей. Наши отношения все еще не утратили праздничного оттенка первых дней. Да чего же больше? Не проходит почти ни одной субботы, «Ни одного предпраздничного дня, без того чтобы муж, возвращаясь с позднего дежурства, усталый и измученный, не приносил мне самый большой, пышный розы. 1930 год.